Глава 129. «Для того, чтобы насладиться своей победой, я провела рукой по его груди». «Она просто невидимая», – произнес дракон, а свидетели робко осмотрелись и стали деликатно выходить. «Значит, доверять вам нельзя», – рассмеялась я, когда дверь закрылась. Я провела ножкой по роскошной драконьей груди, чувствуя, как смех душит меня. Он почувствовал прикосновение, но так и не понял, чем это я прикасаюсь». А я уж была, решила вам довериться. А? эти слова я соблазнительным голосом прошептала ему на ухо. А вы решили поступить подло, скользила я шепотом по его шее и жестоко. Как вы думаете, я дам вам еще один шанс или нет? Правильный ответ – нет. Меня попытались поймать за руку, но я вовремя отдернула. «Вот и доверяю вам после этого!» <смех> Усмехнулась я, спускаясь на пол и беря с пола чужое рваное платье и чемодан. «Вы быстро учитесь!» Послышался голос. «О, драконы не любят проигрывать!» Я по голосу слышу, что он задумался. «Давайте я вас покину!» Усмехнулась я. «А вы тут э, затайте на меня зло! Обидно проигрывать, да?» «Я не проиграл!» Внезапно усмехнулся дракон, пытаясь отследить меня взглядом, потому что из этой комнаты вы не выйдете. Рано или поздно действие кольца спадет, и вы снова окажетесь в моих объятиях. Так, и здесь у нас есть подвох. Насколько я помню, действие кольца длится примерно минут 10 от силы. Обычно за такое время я успевала что-то придумать. Я осторожно подошла к окну, как вдруг оно засветилось, а дракон усмехнулся. Он лежал на кровати и смотрел прямо на меня, хотя я знала, что он меня не видит. «Можете попробовать дверь», – заметил дракон, прикрывая глаза. «Но там стоит охрана, так что, моя дорогая Снюшечка, все-таки придется отказаться от своих честолюбивых планов». «И чем вам не угодила Аларина?» – спросила я, бегая глазами по комнате. «Мне казалось, что драконы предпочитают юных дев, желательно девственниц». «Если в мире, откуда вы прибыли, драконы предпочитают девственниц, то я передаю привет в умирающему виду», <смех> — усмехнулся дракон. «Да, ситуация неприятная, но не безвыходная. Чем больше ты меня дразнишь, Снюшечка, тем страшнее для тебя», — заметил дракон усмехаясь «Все логично. То, что для меня вход, для вас выход». Я подумала и решила осторожно на цыпочках обойти кабинеты другие комнаты. «Вдруг мне удастся найти тайный ход или хотя бы лазейку». Осторожно, чтобы не шуметь, я втиснулась в ванную, но не увидела ничего, что могло бы заинтересовать. Я выдохнула и вышла оттуда, стараясь не касаться двери. Неужели нет выхода? Хотя выход есть. И кажется, дракон будет в восторге. Я осторожно подошла к чемодану, вытащила маленький флакончик. «А что вы там притихли?» – спросил дракон. «Насколько я знаю, ваше время уже подходит. Ни один даже самый мощный артефакт не способен сделать вас невидимой дольше, чем на 15 минут». «Значит...» «Вы победили!» — вздохнула я, подкрадываясь к стулу, на котором висела его одежда. «Когда вы говорите таким голосом, я чувствую подвох», — заметил дракон, насторожившись. «На стуле висел камзол, с которого я бережно сняла волос. Жаль, конечно, тратить такое дорогое зелье по пустякам, но выхода нет». Осторожно, чтобы дракон не видел, я откупорила зелье и положила в него волосок, пячась склянку за его одеждой. Зелье забурлило, и я решила продолжить разговор, чтобы ск скрыть бурление и шипение. «Да шучу я!» – усмехнулась я. «Я так просто не сдаюсь!» «И сколько же времени у вас осталось? Пять, 7 минут?» – спросил дракон. «До того момента, когда артефакт разрядится, а на зарядку понадобится время?»